Варшава. 1939 год. Немецкая оккупация. Поезд прибыл на Варшавский вокзал, и пассажиры быстро заполняли перрон, торопясь выйти в город. У здания вокзала в разных местах маячили фигуры немецких солдат с автоматами. Над крышей вокзального здания развевался красный флаг с чёрной свастикой. Мимо патруля пойдём отдельно. Когда три человека вместе, они сразу прицепятся, тихо сказал цельмейстер. Я пойду первым, Вольф, ты за мной, только на расстоянии. Так они и пошли, держась друг от друга в метрах в 5-6. У высоких дверей стояли трое солдат и фельдфебель. Солдаты рыскали глазами по сторонам, быстро ощупывая взглядами проходящих. Фельдфебель курил и смотрел прямо перед собой. Надвинув шляпу на глаза, цельмейстер спокойно прошёл мимо солдат и вышел на привокзальную площадь. Следом шёл Месинга. Он тоже надвинул поглубже шляпу, опустил глаза, глядя по одёги. Лёва Кобак с тревогой следил за ними и за солдатами. Вот один из солдат заметил в толпе Месинга, какое-то беспокойство мелькнуло в его глазах, что-то в облике Месинга показалось ему знакомым. Но тут другой солдат окликнул его, и первый отвлёкся, кивнул, достал из кармана зажигалку и протянул товарищу. Тот прикурил и вернул зажигалку. Месинг в это время уже прошёл мимо них и вышел на площадь. Когда мимо солдат проходил лёва кобак, пельтфебель узрел среди пассажиров подозрительного мужчину в чёрном плаще, и тёмной шляпе и что-то резко приказал солдатам. Двое стремительно шагнули к мужчине, и один заградил дорогу, вскинул автомат Ausweis. Мужчина вздрогнул, остановился, со страхом глядя на солдат, медленно полез во внутренний карман плаща, потом взглянул в глаза солдату и вдруг выхватил пистолет и выстрелил ему прямо в грудь. Второй солдат нажал спусковой крючок автомата. Выстрел и автоматная очередь прозвучали почти одновременно, и почти одновременно упали солдаты и мужчина в чёрном плаще. Потом раздались крики других солдат. Они со всех сторон бежали к месту происшествия, стреляя поверх голов. Люди шарахнулись в стороны, многие падали на землю, закрывая руками головы. Идемте быстрее! В полголоса проговорил цельмейстер и быстро пошел с площади, сворачивая за угол. Месенька и Кобак поспешили следом за ним. Стоял полдень, но улицы были пустынны, редкие прохожие торопились пересечь открытое пространство, опустив головы, скрывались в подъездах, в небольших магазинчиках, ревя моторами по улице то и дело проносились мотоциклы с автоматчиками. Грузовики с солдатами в кузовах, чёрные Опели, Майбых и с офицерами. Один из Майбохов, вероятно, вёз крупное начальство. На его номере красовалась свастика. Впереди машины шёл мотоцикл охраны, и за машиной тоже ехал мотоцикл с двумя автоматчиками. И вдруг Майбах протяжно засигналил и резко затормозил. Передний мотоциклист услышал сигнал, но успел проскочить довольно далеко. И тут же стал разворачиваться. Задний мотоцикл затормозил вплотную к автомобилю, а сам автомобиль остановился почти рядом со спешившими по улице месингом, цельмейстером и кобаком. Передняя дверца майора распахнулась, и на мостовую выбрался человек средних лет в чёрном эссесовском мундире с серебряными погонами, стандартом фюрера. и в чёрной фуражке с черепом и костями на тулье. Он улыбался и, раскрыв объятия, двигался к Месингу. Вольф с ужасом узнал в офицере Генриха Канариса. Месинг, цельмейстер и кобак остановились, смотрели на Канариса словно парализованные. Помесинг, дорогой мой. А я вас по всей Европе ищу. Вот уж никак не думал встретить вас в Варшаве. Всё же я везучий человек, Помесинг. Он подошёл вплотную к Месингу, резко обнял его и похлопал руками в перчатках по спине и плечам. Месинг демонстративно отстранился, поправил пальто. О, и Панцельмейстер здесь, и Пан Кобак, если не ошибаюсь. Ну ладно, с вами потом, господа. Канарис вновь уставился на Месинга, продолжая улыбаться. Вы наверняка знаете, что Фюрер назначил награду за вашу жидовскую голову – сто тысяч марок, Месинг. Сто тысяч и я их получу. Повезло, ничего не скажешь, крупно повезло. Что вы так страшно на меня смотрите, Месинг? Вы же помните, ваши чары на меня не действуют. У меня психика покрепче вашей. Я рад за вас, сказал Месинг. Хотя, насколько помню, вам всегда не везло. Вы играть-то по настоящему никогда не умели. Да-да, я помню, как вы помогли мне. И поверьте, сердце моё до сих пор наполняет чувство благодарности, продолжал улыбаться Канарис. И арестуйте нас исключительно из чувства благодарности, усмехнулся Месинг. Я должен арестовать вас, пан Месинг, ибо есть приказ о вашем аресте, развёл руками Канарис. А я солдат, и для меня приказ привысив всяких личных чувств. В это время цельмейстер, стоявший чуть в стороне и слушавший разговор, вдруг рванулся и стремительно побежал по улицам к ближайшей подворотне. Солдаты растерянно смотрели ему вслед, разговор начальника с месингом притупил их бдительность. В следующую секунду сорвался с места и побежал лёва кобак. Стреляйте, болваны! Шторты разинули зарал Канарис, и сам выдернул из кобуры Вальтер, стал стрелять. Следом за ним, почти одновременно, нажались спусковые крючки автоматов солдаты. Первым рухнул сражённый едва ли ни десятком пуль Лёва Кобок. Он был убит мгновенно. Коба упал лицом вниз, вытянув вперед руки, словно хотел продолжить бег. Цельмейстер почти добежал до спасительной подворотни, но пули достали его. На бегу он споткнулся, ударился всем телом и лицом об улыжник и замер. Месент проглотил сухой ком в горле. Кадик дернулся вверх-вниз. Лишь обозначились морщины и глубокие складки вокруг рта. Его большие чёрные глаза странно блестели, словно в них набухали слёзы. Примите мои соболезнования, пан Месинг, но ваши друзья совершили глупейший поступок, проговорил Канарис. Разве можно убегать, когда вас арестовали? Надеюсь, вам такая мысль в голову не пришла. Прошу вас, пан Месинг, Канарес шагнул к машине и открыл заднюю дверцу Майбаха. Месин прошёл к машине, сел. Канарес захлопнул дверцу и занял место впереди, рядом с водителем. Автоматчики расселись по коляскам мотоциклов, и через секунду Cavalcada тронулась, ревя моторами. Месин оглянулся и через заднее стекло успел увидеть лежащих на булыжнике цельмейстера. и лёву кобока. Машинам мчалась по опустевшей Варшаве. Канарис всё время что-то говорил, оборачивался к Месингу, улыбался и говорил, говорил. Но Месинг не слышал голоса, только ненавистное лицо Маячева перед глазами.